Облаков, широкого неба. Гуров думал о том, как в сущности, если вздумается, все прекрасно на этом свете. Все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем. Когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве. Зачем Чехову в рассказе о любви, внезапно случившейся с людьми, которые ее никак не предвидели и не ожидали. Понадобилось это отступление, поэтическое размышление о вечности, равнодушное к нашему существованию. И почему в этом равнодушие залог спасения? Конец отрывка, по-видимому, более прозрачен. Природа прекрасна и гармонична, а мы нет. В ней есть какая-то высшая цель а мы ведем себя недостойно, безобразно. Гуров только что склонил к Адюльтеру замужнюю, неопытную молодую женщину, которую он нисколько не любит и через несколько дней забудет навсегда. Это немножко нехорошо, но очень по-человечески. Он сам понимает это, но не очень расстраивается и будет продолжать вести себя точно так же и сегодня, и завтра ибо ничего больше не умеет, ничего другого не знает. Когда через несколько дней он простится с Анной Сергеевной, навсегда, когда он будет провожать ее на вокзал, он будет чувствовать так. Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным. Очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле. Значит, невольно обманывал ее. Это понятно, это по-человечески. Но почему все же залог спасения в равнодушии моря, в равнодушие мертвой вечности? Между тем Гуров сидит на скамейке, созерцая равнодушную красоту, и еще не подозревает о том, что с ним что-то случилось. А оно уже случилось. Проходит месяц и другой, и он осознает, что женщина, встреченная на юге, не отодвинулась в прошлое, не покрылась туманом, но не отступна с ним в его жизни. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из камина.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 или в аристанских ротах. Буквально только что, до своего отъезда на юг, Гуров принадлежал этой жизни в полной мере. Сам много пил, ел, говорил, заводил романы с разными женщинами и получал удовольствие от полноценности своего существования. Так что на самом деле перемена происходит не в мире, но в нем самом. Он не хотел ее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 Гуров соблазнил Анну Сергеевну механически, привычно, как поступил бы с любой, сколько-нибудь заинтересовавшей его женщиной. Он задумывает свой летний роман с ней, еще не зная ее имени. Просто дама с собачкой. А могла быть дама с сумочкой, дама в шляпе, дама с родинкой. Нечто безымянное, родовое часть природы, с маленькой отличительной деталью, с украшением. Прекрасная дама, как часть той самой природы, в которой все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы с вами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве. Соблазнительная мысль о скорой мимолетной связи, А романе с неизвестной женщиной, которую не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. И свое знакомство с ней он начинает через ее побрякушку, через собачку. Он ласково поманил к себе шпица, и когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал, Гуров опять погрозил. Это модель гуровского обращения с женщинами. Ласково поманил, а когда подошли поближе, погрозил. Подойди, но не слишком близко. В эти дни мимолетного, обреченного на скорый конец романа, Гуров оценивает Анну Сергеевну едва ли не как часть природы. — Что-то в ней есть жалкое все-таки, — подумал он и стал засыпать. Гуров, глядя на нее теперь, думал. Каких только не бывает в жизни встреч. Анна Сергеевна стыдится своего грехопадения. И Гурову уже было скучно слушать. Его раздражал наивный тон. Это покаяние, такое неожиданное. На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании. Полчаса – это очень много, и внимательный читатель рассказа должен сам заполнить это длинное молчание тихими звуками поедаемого, холодного арбуза, непоказанными, необозначенными мыслями персонажей, их чувствами, унынием и душевным дискомфортом женщины, и терпеливым равнодушием мужчины, пережидающим, пока посткоитальная скука пройдет и нарушенный баланс эмоций восстановится. Между тем, единственная фраза, обозначавшая телесное соитие, не имеет никакого отношения к телесному восторгу, которого ждали, которого хотели оба любовника. И было впечатление растерянности, как будто кто-то вдруг постучался в дверь. Кто-то постучался и, очевидно, вошел. Кто-то невидимый, незваный. Тот, кто ходит где хочет, приходит тогда, когда сам захочет прийти. Кто-то, кто выбирает случайных людей, совершенно обычную, ничем не особенную, одну из многих, Анну Сергеевну совершенно обычного, как их много, стареющего Гурова. Этот кто-то приходит не для того, чтобы принести радость и красоту. Радоваться и любоваться они и без него умеют. Он приходит не для того, чтобы облегчить жизнь. После его визита жить героям становится бесконечно труднее, чем раньше. Они будут обманывать близких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 как зовут шпица. Читатель тоже так и не узнает имени собаки. Да, собственно, с этого момента он больше и не услышит о ней. Здесь поразительно то, что Гуров забыл имя собаки. Не потому, что собака играет в рассказе мелкую вспомогательную роль. Наоборот. Гуров забывает ее имя от волнения. Его чувства сметены этим маленьким белым животным. При взгляде на него у героя бьется сердце. Собака, которую недавно, на юге, он использовал как предлог для знакомства с женщиной. Собака, которой в рассказе и место почти не уделено. Которая неизвестно, где находилась в грешные часы. Которые проводил Гуров в номере гостиницы с Сергеевны Собака – С которой Гуров не попрощался, словно не заметив, на вокзале. Нам ничего об этом не сказано, словно она невидима. Эта ничтожная декоративная собачка вдруг становится личностью, важным, дорогим существом, способным взволновать до сердцебиения. Собака больше не часть равнодушной природы, в которой все прекрасно. Она почти человек. Гуров едет в театр, рассчитывая встретить там Анну Сергеевну. И она, правда, оказывается там. Когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека. Она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная,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 без всякой причины, без всякого объяснения ни почему. Это самая большая и таинственная правда, которая известна, наверное, каждому, необъяснима ничем, кроме вмешательства сил метафизических, духовных, тех, что выше нас, тех, что могут невидимо постучать в дверь. Ничем не замечательная Анна Сергеевна Непонятно, почему полюбившая Гурова и необъяснимо необходимая ему, заменившая весь мир, один из самых прекрасных и волнующих персонажей в литературе. Рассказ «Дама с собачкой» по праву считается шедевром, хотя что в нем такого происходит? Да ничего, кроме чуда. После того, как Гуров осознает, что не может жить без Анны Сергеевны, встречи их на этот раз в Москве, куда она тайно приезжает. На первый взгляд бесконечно скучны, банальны, пошлы, неотличимы от их южных встреч. Разве что тогда сияло солнце, а сейчас идет мокрый снег. Но это именно на первый взгляд. Герои делают все то же, что делали и тогда. Анна Сергеевна плачет, а Гуров терпеливо пережидает пока она наплачется. Тогда на юге он ел холодный арбуз, а теперь на севере он пьет горячий чай. Внешнее уличное тепло сменяется холодом, а внутреннее, интимное, наоборот, холод становится теплом. Герои стали другими. Русская классическая литература стыдлива и целомудрена в описании сцен любви. Но Чехов оставляет подробности «адюльтера» вне поля зрения читателя, не по той причине, а просто потому, что «адюльтер» тут ни при чем. Эротическая притягательность объекта страсти, волнующая внешность, душевные страсти, от самых восторженных до самых мрачных, в русской литературе представлены достаточно широко и подробно. Русская литературная традиция знает, во всяком случае, знала раньше, что техническое описание процесса совокупления, физиологические подробности, занимающие такое важное место в литературе западной, да, впрочем, и восточной, не могут передать внутренних ощущений, эмоций, переживаний героев. Технические упражнения, телесная эквилибристика – необходимая и прекрасная часть любовного акта, Остаются за рамкой текста, возможно, потому что они не индивидуальны, не личностны, предсказуемы, механистичны, повторяемы, воспроизводимы, заранее известны. Они суть, часть большой природы и сами по себе не отмечены таинственным отпечатком этического, личного, интимного божества. Совокупление роднит нас с животными. С растениями, с рептилиями, с безличным родовым началом, с морем, которое теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И недаром Гуров вспоминает о безымянных женщинах, которые прошли через его жизнь до встречи с Анной Сергеевной. Так, и когда Гуров охладел к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую. Совершенно неважно, по большому счету, что Гуров и Анна Сергеевна согрешили. И если кто-либо хотел бы подробностей того, как именно это происходило на юге и на севере, никому не возбраняется пустить в ход воображение и представить себе любые самые смелые акробатические кувыркания. Здесь нет тайны, вот и нечего описывать. Тайна в том преображении, в том превращении, в том непонятном и беспричинном, что случилось с героями. И замечательно то, что Чехов ее тоже не описывает. Он не может ее описать, как не может, не способен, не в состоянии описать ни один из самых гениальных писателей. Ибо это есть чудо. Это выше всякого понимания. И описать этого нельзя. Чехов делает то возможное, что доступно писателю. Он описывает состояние «до» и состояние «после», того, как кто-то словно бы постучал в дверь. Рассказ делится на две почти одинаковые половины, зеркально отраженные одна в другой. Юг, север, холод, тепло, пустота, полнота, неживое, живое, равнодушие, сердцебиение, Нелюбовь — любовь, И в первой, и во второй половинах рассказа плачет в гостиничном номере женщина, а мужчина ест, дожидаясь, пока она закончит это делать. Но если в начале рассказа до невидимой черты в комнате присутствуют скука, раздражение, Уныние, печаль, то в конце их место занимают прощение, сострадание, искренность, нежность, любовь. Этот невидимый переход, этот неслышный стук в дверь это посещение одной из самых поразительных описаний того, как между нами, неразличимой внешним зрением, ходит ангел любви. Одна из самых достоверных фотографий на которой ничего не изображено, но все отчетливо видно. Вопреки расхожему мнению, неглубокому, как все расхожее, любовь существует не для продолжения человеческого рода. Одного взгляда на человечество достаточно, чтобы убедиться, что человечество, так же, как и весь животный мир, прекрасно размножается без всякой любви исключительно благодаря физиологическому инстинкту. Во всех обществах, во всех культурах любовь и брак существовали раздельно, сливаясь в одно только при исключительно редких и благоприятных обстоятельствах. Это не говоря уже о том, что во многих культурах любовь, как условие для брака, просто запрещается, и для обеспечения этого запрета жених и невеста не имеют права видеть друг друга до свадьбы. Любовь часто бежит брака. Любовь тяготится браком. И о каком размножении можно говорить при любви гомоэротической? Традиционное общество неодобрительно относится к такой любви, а также ко всем странным видам любви. Например, любви к предметам. Это сразу называется фетишизмом. И рассматривается как нечто не вполне здоровое. К животным, к искусству, наконец к Богу. Влюбленный ведет себя антисоциально, нарушает установившееся табу, разрушает семьи, причиняет горе невинным детям, убивает, кончает с собой, повинуясь миллион раз описанной, но все еще неуясненной потребности делать так, а не иначе. Со стороны он выглядит странно, глупо и даже иногда неприятно. Поставить себя на его место может только тот, кому знакомо это чувство изнутри. Да и то это сочувствие здорового больному. Чувство любящего обостренно индивидуально. Он видит и слышит иначе, чем другие. Он действительно словно болен но заразить свою болезнью он может лишь тот объект, на которого они направлены. Подменить объект нельзя, ведь он тоже совершенно уникальный. И, например, близнец любимого существа нам не годится, хотя бы он был неотличим от любимого. Оскорбительное и, скажем, даже тупое бесчувствие здорового по отношению к больному Сказалось в том непонимании, которым встретил чеховский рассказ его современник, Лев Толстой. 16 января 1900 года он записал в дневнике. Читал «Даму с собачкой» Чехова. Это все Ницше, люди, не выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро и зло. Прежде рабели, искали. Теперь же, думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются по сию сторону, то есть почти животные. Это поздний Толстой, воображающий, что миросозерцание может удержать от порыва страсти, осуждающий природу за то, что она природа, а не ясная а разумная позиция. Впрочем, на то он и поздний. На то и старик, на то и толстой. Уже тридцать лет, как он сам борется с живыми страстями, сначала своими собственными, а потом и с чужими, но побороть никак не может. Удивительно также эта запись, потому что принадлежит перу автора Анны Карениной, поставившего к роману эпиграф «Мне отомщение и аз воздам» а теперь забывшего, что воздаст действительно Бог, а не перегоревший и много грешивший старик из Ясной Поляны. Удивительно она и потому, что усмотреть в отношениях чеховских персонажей ницшанство, и торжество животного начала может только безумный. Или наоборот, слишком разумный человек, разумный до бесчувствия.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 Однако надо вернуться к вопросу, заданному нами в самом начале. Почему же в равнодушие природы залог спасения? Спасение от чего? В чем гибель, от которой мы хотим спастись? И ответ, как ни странно, будет такой. Гибель в любви. Равнодушие природы – залог спасения от любви, обещание, что все пройдет, и любовь тоже пройдет. Недаром, недаром этот рассказ так мучительно волнует, так неуловимо печален, так воздушно прослоен оговорками, недомолвками, оброненным то тут, то там странным, неожиданным словом, словно бы попавшим в текст по ошибке. Это Чехов, двухслойный, трехслойный, не дающийся в руки, как отражение на воде. Чехов никогда ничего не утверждающий, не дающий клятв и не осуждающий, отменяющий только что сказанное, перетекающий из одного невидимого сосуда в другой, едва заметный глазу. Это Чехов, прихотливо, как дым, меняющий свое направление, упорно и постоянно превращающийся, словно по законам некой химической реакции, про которую мы все время забываем, хотели бы забыть. Никогда Чехов не написал ни одного рассказа на тему поженились и жили счастливо. Это для него невозможно. В самом сердце счастья зреет горе. В самом желанном и блаженном чувстве заложена гибель самого чувства. Из каждого начала виден конец. Вы должны уехать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 «Как? Как?» – спрашивал он, хватая себя за голову. «Как?» «Никак. Спасение в забвении, в смерти чувства, в смерти любви. Спасение в том, что так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Арианды. Теперь шумит, и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет». Спасение в полном равнодушии древнего, как мир, моря к жизни и смерти каждого из нас. Непрерывное движение жизни на земле — непрерывное совершенство, возможно, не для отдельного человека, а лишь для расы людей, для множества таких разных, таких похожих, таких повторяющихся женщин и мужчин, с собачками и без, плачущих о своей земной Клетки, о жаждешь счастья, и терпеливо пережидающих эти слезы. Спасение в том, чтобы выпасть из мучительной и чудесной ловушки, в которую неизвестно почему поймал тебя тот, кто постучал в дверь, в том, что есть выход, выход горький, двусмысленный, выход через смерть. Что-то в ней есть жалкое все-таки. Подумал он и стал засыпать. С этой мыслью Гуров впускает Анну Сергеевну в свою жизнь. С этой мыслью, может быть, он и проводит ее, когда настанет срок, потому что все это должно же иметь когда-нибудь конец. И дверь открыта, и нужные слова лежат наготове. Дерево еще в цвету, но секира лежит у корней. Всмотревшись в текст, мы с ужасом обнаруживаем возможность смерти, ее тень, трупные пятна, проступающие сквозь цветущий румянец. Да, несомненно, они тут. Эта мысль невыносима для сердца. Мы не хотим, чтобы умерла любовь Гурова и Анны Сергеевны. Мы очень просим кого-то, чтобы этого не случилось. Ведь это едва ли не единственный рассказ Чехова, где люди, наконец, глубоко полюбили друг друга. Но Чехов двоится и ускользает от ответа и здесь. Смерть возможна, но не обязательно. Может быть, ничего плохого и не случится. Может быть, эти двое удержатся и не умрут. Может быть, только они двое и окажутся бессмертными.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 Одновременно безутешной и утешительной фразой заканчивается рассказ. Через одиннадцать лет после Чехова, когда писателя уже не было на свете, другой писатель, Томас Манн, пришлет другого персонажа, Ашенбаха, умирать у другого моря, в Венецию. С Ашенбахом тоже совершенно неожиданно случится прекрасное и ужасное событие. Он полюбит, тоже впервые в жизни. И эта любовь, запретная и разрушительная, не найдя себе выхода, убьет его. Люди решат, что убила его болезнь, невидимо идущая по горам и побережью. Но люди всегда видят неправильно. Перед самой смертью ему чудилось, что бледный и стройный психогог издалека Шлет ему улыбку, кивает ему, сняв руку с бедра, указует ею вдаль и уносится в роковое необозримое пространство, в то море, наверное, куда все когда-нибудь вернутся.